учитывая, что большинство высших церковных чинов были иосифлянами. Следует вспомнить, что предшественник Макария, митрополит Иоасаф, также склонялся к позиции нестяжателей. Он все еще жил в Троицком монастыре, но более не участвовал в церковных делах. В соответствии с московской политической традицией, царь должен был вместе с боярами принимать решения по введению новых законов или любому важному государственному делу. Насущные проблемы рассматривались высшей боярской группой, Ближней Думой или Синклитом. Синклит произведен от греческого «синклитос», так был известен Государственный Совет в Византийской империи. О Ближней Думе смотрите Смирнов очерки главы 10 и 11. Особенно важные решения принимались на заседании Боярской Думы. Реформаторы могли ожидать, что большинству бояр их планы не придутся по вкусу. Они рассчитывали преодолеть это сопротивление и предотвратить задержки в реализации своих проектов с помощью царя Ивана IV. Сильвестр и Адашев, молодые, наиболее близкие советники царя, сыграли значительную роль в этой закулисной борьбе. Вскоре сформировался круг последователей сильвестра и Адашева. Как говорит князь Андрей Курбский в своей истории Ивана IV, Сильвестр и Адашев собрали вокруг него, царя Ивана, советников, людей, знающих и совершенных, и все они были всецело знакомы с военными и земскими делами, и они приблизили их непосредственно к нему, царю, в добрых отношениях и дружбе, так что без их совета ничего не предпринимается и не планируется. И в это время эти его советники были названы избранной Радой. Рада по западно по-белорусски по-украински означают «совет». Состав и историческая роль избранной Рады были и остаются до сих пор достаточно спорными вопросами русской историографии. Смотрите «Шмурло». Том 2. Часть 2. Страница 27. 33. «Бахрушин. Труды». Том 2. Страница 329. 352. «Смирнов». Очерки. Страница 139. 163. «Зимин. Реформы». Страница 316. 325. «Андреев. Рецензия на книгу «Зимина». 1961 год, страница 259. Некоторые историки, включая Ключевского и Бахрушина, пытались отождествить избранную Раду с Ближней Думой. По моему мнению, подобное отождествление неверно по многим причинам, хотя бы потому, что Сильвестр, как священник, не мог быть членом Думы. Адашев же стал членом Ближней Думы только в 1553 году. Я полагаю, что избранная Рада не была формальным политическим институтом, а являлась влиятельной группой людей, бывших единомышленниками Сильвестра и Адашева, конфедератами в переводе Феннелла. Некоторые члены этого кружка, благодаря влиянию Сильвестра и Адашева на царя, стали членами Ближней Думы как князь Дмитрий Курлятьев. Другие получили важные посты в армии и администрации. Если мы будем искать исторические параллели с избранной радой, то можем с достаточной мерой условности сказать, что она была, по сути, близка к так называемому «ближнему комитету», который сформировался 250 лет спустя вокруг молодого императора Александра I В начале его правления. Корнилов. Курс русской истории. Том 1. Страницы. 94-110. Правила ли в действительности избранная Рада в годы ее существования Россией?